«Надежда. Ждем машину». Я решила, как бывало в юности, написать прямо у походного костра. Яркий солнечный день, но летним его уже не назовешь. Слишком много желтизны в листве, в траве, а порывы ветра пронизывающие. Такого прогулочного маршрута, как сегодня, нам еще не выпадало. Сначала шли тропой, по юному березовому лесу, затем светлейшим сказочно молодым бором и, наконец, болотиной, но выстеленной плахами чуть ли не до самого озера. Все потому, что маршрут проходил по обжитому пригородному северному берегу Лачи. Как разнообразны наши маршруты! Ни одного похожего на другой. Множество встреч, забавных, познавательных, веселых и грустных. Нынче, выйдя из маршрута в село, зашли в восстанавливаемую жителями церковь. Пустая, с пятачком по без иконы свечей, но с лавочкой под огромным сводом купола она встретила нас гулкой тишиной. Посидели с Саней молча, думая каждый о своем. Затем, посетив местный магазин, купили бутылку портвейна, Три семерки, в памяти о студенческих вечеринках, где разливался он морем разливанным, и, выйдя в заросшее травой когда-то ржавое поле, расположились у трех белых, прокаленных солнцем валунов. Развели костерок, разломили, посыпав солью хлеб, и разлили по кружкам вино. Не успели пригубить, как на огонек подвалила пристранная особа. Разве разопьешь на Руси бутылку на двоих? Грех, где двое, там должен быть и третий, гостья назвалась Надеждой. На ней был покрытый пылью плащ, на ногах резиновые сапоги, на голове вязаная шапочка. Когда она сняла ее, оказалась коротко стриженной, с тонкими изящными чертами синюшного насквозь пропитого лица. Речь ее была яркой, не лишенной крепких выражений, но грамотной. По всему видать, жонка бывалая, налили ей, выпили и, как водится, поговорили. Больше говорила Надежда. Мы слушали. Страшна же нынешняя жизнь на задворках российских. Не жизнь, а белая горячка. О, как устарела я со своими стихотворными откровениями. Моя Россия — это я. Нет, нынешняя Россия. Это сидящая напротив Надежда, затянувшаяся сигареткой, отмотавшая положенный срок, почти спившаяся, отправившая старшего сына в Чечню, а младшего — в специнтернат, битая, перебитая, уповающая на Бога, хоть и разучившаяся молиться, но не разучившаяся смеяться и вопрошающая меня, как последнюю инстанцию. Что же ей делать? «Мужика искать или работу?» Всей душой жалела я несчастную, и то, и другое на нашей земле дефицит. Отдала ей, прощаясь, хлеб, сахар да футболку с себя почти новую с изображением американского государственного флага, чтоб к сынишке явилась из города не с пустыми руками. Вот и вся моя помощь и весь совет. 12 августа... 2000 года. Бор.